Глава 49. Жизнь не роман. В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на темную мостовую улицы и матросская тишина, с булыжников которой ската автомашин слезали последние остатки снега прошлых дней, в 318-й комнате студенческого городка на стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток. 318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на матросскую тишину. А от окна к двери была продолговата и вдоль стены ее справа и слева упнулись по три железных кровати гуськом, и шатко выселись плетеные этажерки с книгами. Средней полосою комнаты, оставляя вдоль кровати лишь узкие проходы, один за другим стояли два стола. Ближе к окну диссертационный, где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописанного текста, а дальше общий, за которым сейчас Оленька гладила, Му записала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папильотки. У дверной стены еще оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской. Умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неуютно, холодно, далеко. На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался «бразильский флаг». У нее были еще и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей коммунисткой в Венгрии. следующий в ряду постель Люды была растерзана. Люда не так давно встала. Одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шелковое платье и чулки и персидский коврик висел над кроватью сама же люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта вывезенного с родины еще мальчиком она подробно вспоминала ресторанную обстановку какой был оркестр какие блюда гарниры и пилишта утюг оленький был включен в патрон жулик над столом, и оттуда свисал шнур. Чтобы не расходовали электричество, утюги и плитки были на стромынке строго запрещены, розеток не ставили, а за жуликами охотилась вся комендатура. Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей глажкой. Жакет этот и юбка к нему были ее все. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, Сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе двадцати копеек, не доплачивала. Стена у ее кровати была завешена географической картой, зато вот этот вечерний наряд был весь хорош. Никакой части его не приходилось стыдиться. Муза, избыточно полная, с грубоватыми чертами лица и в очках, старше своих тридцати лет, пыталась на столе, качаемом глажкой, и под этот назойливый, оскорбляющий ее рассказ, писать письмо. Попросить другого помолчать она вообще считала неделикатным. Останавливать же Люду было ее распалять, она бы только сдерзила Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов, да и приехала-то больше для развлечения. Отец ее, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа. Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла еще особую пикантность. У себя в Воронеже, уже бывшая три месяца замужем, исходившаяся потом кое с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у нее прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом Она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю. А когда потрясенный поэт вымолил у нее первый в ее жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению, не на русском. Муза писала письмо своим глубоко пожилым родителям в далекий провинциальный город. Папа и мама ее до сих пор любили друг друга, как молодожены, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла все оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И также любила их дочь и привыкла писать им часто и подробно о каждом своем переживании. Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток с вечера последней пятницы с музой случилось такое от чегого затмилась ее неутомимая повседневная работа над тургеневым работа заменявшая ей всякую другую жизнь все виды жизни ощущение у нее было самое гадкое будто она вымазалась во что то грязное позорное чего нельзя ни отмыть ни скрыть ни показать и существовать с этим тоже нельзя случилось что в эту пятницу вечером когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться Ее вызвали в канцелярию общежития, а там сказали «Да-да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иванович и Сергей Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они держали ее часы, два и три. Они начали с расспросов, с кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре, хотя знали, конечно, не хуже ее. Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме а в общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого муза не нашлась возразить. Это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей помогать им, то есть в определенное время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете по уговору, и там отвечать на определенные вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде. И с этого началось долгое, ужасное. Они стали говорить с ней все грубее, покрикивать, обращаться уже на «ты». Да что ты упрямишься? Тебя же не иностранная разведка вербует. Нужна она иностранной разведке, как кобыли пятая нога. Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут. А у нее шли последние месяцы, и диссертация была почти готова научную карьеру ей поломают потому что такие ученые хлюпики родине не нужны это очень ее напугало разве был для них труд выгнать ее из аспирантуры но тут они вынули пистолет передавали друг другу и как бы невзначая держали наведенным на музу от пистолета у муза наоборот страх миновал потому что в конце концов остаться живой но выгнанной с черной характеристикой было хуже в час ночи Ивановича отпустили ее думать до вторника, вот до ближайшего вторника, 27 декабря, и взяли подписку о неразглашении. Они уверяли, что им все известно, и если она кому-нибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена. Каким несчастным выбором они остановились именно на ней. Теперь обреченно она ждала вторника, не в силах заниматься и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнило, и она, глупая, не понимала своего счастья. Оленька слушала с улыбкой, раз поперхнулась водой от смеха. Оленька, хотя и поздновато из-за войны, в двадцать восемь лет, была, наконец, счастлива, счастлива, счастлива, и всем прощала все. Пусть каждый добывает себе счастья как может. У нее был возлюбленный тоже аспирант и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увезти. Я говорю, вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчищена. Привлекательная, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчищенной девушке. Худенькая Эржика все это время лежа читала избранное Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясались сомнения. Служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны еще не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг. И все-таки она опустила книгу, и, перекатясь на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные, удивительные вещи. То инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво. То кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. Разве в Советском Союзе бывают безработные? То будто, чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. Но ведь это явление моментальное, спрашивала Эржика. Она хотела сказать временное. Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода, надо правдоподобно изобразить, что она таки была невинна, и стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь. Змейка страдания прошла по лбу Музы. Неделикатно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати. Оленька же весело воскликнула так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой? — Конечно, дуры! — смеялась Люда. — это так просто! Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта. — Он не член ССП, пишет все на испанском. И как у него будет дальше с гонорарами? Ничего твердого. Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол. — Как? — спросила она. — И ты? И в Советском Союзе тоже выходят замуж по счету? — Привыкнешь, поймешь, — тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на ее голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу поэта. — Девочки, я делаю такое выведение, — начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Музы на пол близ нее, — и ахнула и вздернула ноги на кровать. — Что, пробежала? — с искаженным лицом крикнула она. Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал. Здесь, в триста восемнадцатой комнате, иногда даже и днем, а по ночам особенно нахально, отчетливо стуча лапами по полу и пища бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти... Ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на ее кровать и будут бегать прямо по ней. Днем еще, при смехе подруг, страх ее миновал, но по ночам. Она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой, и клялась, что если доживет до утра, будет уходить со странынки Химичка Надя приносила яд. Разбрасывали им по углам. Они стихали на время, потом принимались за свое. Две недели назад колебания Эржики решились. Не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысенка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно примиренную острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в венгерское посольство и просила поселить ее на частной квартире. Посольство запросило Министерство иностранных дел СССР, Министерство иностранных дел Министерство высшего образования, Министерство высшего образования ректора университета тот свою адмхостчасть, и хостчасть ответила, что частных квартир пока нет. Жалоба же о якобы крысах на Страмынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую Все же посольство обнадеживало Эржику, что комнату ей дадут. Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своем бразильском флаге, как экзотическая птица. «Девочки, девочки!» Жалобным распевом говорила она. «Вы мне все так нравитесь, я бы ни за что не ушла от вас мимо Крис». Это было и правда, и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах. Об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласла Райка что-то непонятное творилось на ее родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подпуле. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и еще других венгерских студентов вместе с ним отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма. В запертую дверь раздался их условный стук. «Утюга не прячьте, свои». Муза поднялась и, прихромнув, колено ныло у нее от раннего ревматизма, откинула крючок. Быстро вошла Даша, твердая, с большим кривоватым ртом. — Девчонки, девчонки! — хохотала она, но все же не забыла накинуть за собой крючок. — Еле от кавалера отвязалась. От кого догадайтесь? — У тебя так жирно с кавалерами? — удивилась Люда, роясь в чемодане. — Действительно, университет отходил от войны, как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало. И все какие-то не настоящие Подожди! — Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу. — От челюстей! Челюсти был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры. — От буфетчика! — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно собранных темных волос и повесила ее на колок. Она медлила снять дешевенькое пальтецо с цигеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе и так стояла у двери. «Ах, того!» «В трамвае еду. Он заходит», — смеялась Даша. «Сразу узнал. Вам до какой остановки? Ну, куда денешься? Сошли вместе». «Вы теперь в той бане уже не работаете? Я заходил столько раз вас нет». «А ты б сказала...» — смех от Даши перебросился Коленьки и охватывал ее, как пламя. «Ты б сказала? Ты б сказала?» Но никак она не могла выговорить своего предложения. И хохоча опустилась на кровать, однако не меня, разложенного там костюма. «Да какой буфетчик? Какая баня?» — добивалась Эржика. «Ты б сказала!» — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли ее. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку. Засмеялись и Люда, и ничего не понявшая Эржика, и сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки. «Куда, — говорит, — идете?» «Кто у вас тут в студенческом городке?» — хохотала и давилась Даша. «Я говорю, вахтерша знакомая. Рукавички вяжет!» «Рукавички вяжет!» «Но я хочу знать, но какой буфетчик!» — умоляла Эржика. Оленьку хлопали по хребту, отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом, видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно, с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене, и рассказала Ржике. — Это еще осенью было затепло. До тебя. — Ну, где жениха искать? Через кого знакомиться? Людка и посоветовала. И Димал гулять в Сокольнике, только одна. Девушкам все портит, что они подвое ходят. — Расчет без промаха, — отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли. — Вот я и пошла, — продолжала Даша, но уже без веселья в голосе. — Похожу. Сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то. Ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик в закусочной работает. А я где? Стыдно мне так стало. Не сказать же, что аспирантка. — Вообще, ученая баба — страх для мужчин. — Ну так не говори. Так можно черт знает до чего дойти, — недовольно возразила Оленька. В мире таком прореженном и таком опустевшем после того, как вытолкнули из него железное туловище войны, когда зияли только ямки черные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники, или старшие их на пять, на десять, на пятнадцать лет, этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «ученая баба» нельзя же было захлопывать». Тот светлый, яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи. Сказала, что к в бане работаю. Пристал в какой бане, да в какую смену, еле ушла. Все оживление покинуло Дашу. Темные глаза ее смотрели тоскливо. Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой, и возвращалась домой в уныние перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего. Когда-то, еще в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовала, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет. Училась она восемнадцать кряду Надоело ей учиться до ломоты в голове, А зачем она училась? Простая бабья радость, ребенка родить. И вот нет кого, нет для кого. И задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку. Нет, девчата, жизнь не роман. прих МТС есть агроном один. Пишет Даша, упрашивает. Ну, вот-вот станет она кандидатом наук и вся деревня скажет для чего жу училась девка за агронома вышла это и любая звиньевая может а с другой стороны даша чувствовала что и кандидат наук она будет не настоящей стреножен и скованнный что вузовская работа будет ей неподъемный заклятый клин что и кандидатом не посмеет и не сумеет она проникнуть в те высшие свободные круги науки идущих в науку женщин Их целую жизнь хвалили, хвалили. Так напивали так много им обещали. И тем жестче было теперь упереться в глыбу лбом. Ревниво досмотрев за развязной, удачливой соседкой, Даша сказала. — Лютка, а ты ноги помой, советую. Люда осмотрелась Ты думаешь? В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в жулик вместо утюга. Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даши отогнать кручину Она вспомнила, что есть у нее новокупка из белья. Не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать. Так все стихли, и можно было бы, наконец, вникнуть по-настоящему в письмо, но нет, оно не выписывалось. Муза перечитала последние написанные фразы, Одно слово заменило несколько неясных букв подвела. Нет, письмо не удавалось. В письме была ложь. И мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то черное. Но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжет? Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух. И, может, хоть чуть бы полегчала А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается. Выбор целой жизни и ни с кем нельзя посоветоваться. Ни у кого не найти помощи. Подписка о неразглашении. А во вторник опять предстать перед теми двумя уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить еще позавчера, а теперь все погибло. Потому что они ведь не уступят но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о Гамлетовском и донкихотском началах в человеке и все время помнить, что ты доносчица, что у тебя есть кличка Ромашка или какая-нибудь тризорка и что ты должна собирать материалы вот на этих девчонок или на своего профессора? Муза сняла с зажмуренных глаз слезы, стараясь незаметно. — А где Надюшка? — спросила Даша. Никто не отозвался, никто не знал. Но у Даши за шитьем пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде. «Как вы думаете, девочки, сколько можно?» «Ну, пропал без вести. Ну, пошел пятый год после войны. Ну уж, кажется, можно бы и отсечь, а?» «Ах, что ты говоришь? Что ты говоришь?» Состраданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава ее серо-клетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки. «Только так и любят!» Истинная любовь перешагивает гробовую доску. Сочные, чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку. После гробовой доски это муза что-то трансцендентное, память, нежные воспоминания. Но любовь... Вот именно. Если человека нет вообще, как же его любить? Вела свое Даша. — Я бы ей, если бы могла, честное слово, сама бы похоронное извещение прислала, что убит, убит, убит, и в землю закопали, — горячо высказалась Оленька. — Что за проклятая война? Пять лет прошло, а она все на нас дышит. Во время войны, — вмешалась РЖК, — очень многие загнались далеко за океан. — Может, и он там живой? — Ну, вот это может быть, — согласилась Оля. — Так она может надеяться. Но вообще у Надюши есть такая тяжелая черта. Она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни не хватало. Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала ее. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит. — Так слушайте, девчонки, — веско сказала она теперь, — все это нас Надюшка морочит, врет. Ничего она не считает мужа мертвым. Ни на какой возврат из безвести она не надеется. Она просто знает, что муж ее жив, и даже знает, где он. Все оживились. — Откуда ты взяла? Даша победно смотрела на них. Давно уже за ее редкую приглядчивость ее прозвали в комнате следователем. — Слушать надо уметь, девки. Хоть раз обмолвился она о нем, как о мертвом. — Не-а. Она даже был, старается не говорить. А как-нибудь так, без был и без есть. Но если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нем порассуждать, как о мертвом. Но что ж тогда с ним? Да неужели не ясно? — вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитье. Нет, и мне было ясно. Он жив, но бросил ее, и ей стыдно в этом признаться, и придумала без вести. — А вот в это поверю, в это поверю! — поддержала Люда хлюпая за занавеской. «Значит, она жертвует собой во имя его счастья!» — воскликнула Муза. «Значит, почему-либо нужно, чтобы она молчала и не выходила замуж?» «Тогда чего ей ждать?» — не понимала Оленька. «Да все правильно. Молодец, Дашка!» — выскочила Люда из-за занавески без халата в одной сорочке, голоногая, отчего казалось еще стройней и выше. Заела ее, потому и придумала, что святоша, что верна мертвому, ни черта она не жертвует. Дрожит она, чтоб кто-нибудь ее приласкал, да никто ее не хочет. Вот бывает так, ты будешь идти, на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай, а никому не нужна. И ушла за занавеску. — А к ней шагов ходит, — сказала Эржика с трудом, выговариваяща Ходит! Это еще ничего не значит, — уверенно отбивала невидимая Люда. — Надо, чтобы клюнул. — Как это клюнул? — не поняла Эржика. Рассмеялись. — Нет, вы скажите так, — гнула Даша свое. — Может, она еще надеется отбить мужа у той назад? В дверь раздался тот же условный стук. — Утюга не прячьте, свои. Все замолчали. Даша откинула крючок. Вошла Надя. волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки люди. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо приличным словом. Не сказала «Вот и я» или «Ну что тут нового девочки?» Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати. Эрджика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке. Никто не нашелся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая... Так что, девчата, жизнь не роман.